Ди. Ди ставит магнитофон на стол. Найти его оказалось далеко непросто. Ни один магазин по продаже электроники ими больше не торгует. Кончилось тем, что она заплатила за него за облачную цену в магазине по продаже виниловых дисков в центре города. Она вставляет кассету и дрожащим пальцем нажимает клавишу воспроизведения. «Прошу вас, придите сюда и арестуйте Теда. Произносит тихий, взволнованный голос. «За убийство и другие преступления. Я знаю, в этом штате существует смертная казнь». Запись длится недолго, всего лишь с минуту. Ди слушает ее, затаив дыхание. Затем перематывает обратно и слушает опять. Потом проматывает вперед и слушает снова, на тот случай, если там записано что-то еще. Но это лишь записи какой-то студентки, изучающей медицину. Женщина, которая говорит с легким акцентом, который невозможно определить. Ее голос напоминает звонкий колокольчик, где откидывается на спинку стула. «Это Лулу. Да, повзрослевшая, но она не может не узнать интонации сестры. Теперь, в тот самый момент, когда у нее появились доказательства, она не знает, что делать». Девушка кладет руку на гулко бьющееся в груди сердце, которое словно раздулось и готово вот-вот лопнуть. Обо всём этом надо рассказать замотанный Кэрен, а заодно и отдать кассету. Она обязательно так и сделает, как только сможет поднять голову от рук. Снаружи доносится знакомый звук. Щелк, щелк, щелк. Тело Ди наливается электричеством. Она подходит к потемневшему окну и видит вышедшего на задний двор Теда. Он на миг замирает, прислушивается и смотрит по сторонам. Ди стоит неподвижно, как столб, надеясь, что лунный свет, отражающийся от оконного стекла, скроет ее силуэт. Ее ожидания, по-видимому, оправдываются, потому как Тет кивает себе головой, направляется к запутанным зарослям бузины, заполнившим весь восточный угол двора, и начинает руками рыть землю. Потом достает из нее какой-то предмет, отряхивает его от налипших комьев и на миг вытаскивает из ножен длинный охотничий нож. Лунный свет поблескивает на его лезвии. Тед вешает его на пояс и идет в дом. А когда через несколько минут выходит обратно, на спине у него мешок. Он медленно уходит со двора и направляется в лес. Когда Ди смотрит на него, ей кажется, что в мешке что-то шевелится. «Да, несмотря на тусклый свет, она совершенно в этом уверена». У девушки проясняется в голове. Все вокруг приобретает холодные и жёсткие очертания. «На Кэрон нет времени. Лулу надо спасти, а заодно разобраться с монстром. Кончай с этим, Диди!» — думает она. Затем подбегает к шкафу, хватает аэрозольный баллончик люминесцентной краски, гвоздодер и прочные, защищающие от змей ботинки, купленные как раз для такого случая. Надевает толстовку с капюшоном, куртку и дрожащими руками завязывает шнурки. После чего выходит из дома и тихонько закрывает за собой дверь. Как раз вовремя для того, чтобы заметить скрывающегося за деревьями Теда. В ночном воздухе пляшет луч его фонаря. Ди пригибается к земле и бесшумным шагом бежит за ним. На этот раз ее уже ничто не остановит. Углубившись в лес на 50 футов, где сквозь ветки порой еще пробивается свет уличных фонарей, она останавливается и помечает ствол березы желтой светоотражающей краской. Ветки касаются ее лица, хватают за ноги и стараются не пустить дальше. Ночью лес становится скользким и липким. Ди изо всех сил пытается успокоить дыхание. В ее голове снова и снова звучат слова, которые она слышала на кассете, оставив после себя лишь тихий мрак. Лулу. -лу. Тед сходит с тропы, луну над головой затмевают простирающиеся во все стороны ветки. Ди метит стволы деревьев каждые пятьдесят футов и не теряет из виду фонарь Теда, с такой силой на нем сосредоточившись, что для нее он превращается в звездное сияние, а немного погодя, чувствует, что лес изменился. Та его часть, где гуляют семьями, осталась позади. Здесь вступает во владение дикая природа. Бродят медведи и никогда не смогут найти кости пропавших туристов. Шелест листьев под ногами теперь напоминает ей звук погремушки на извивающемся по земле хвосте. «Заткнись», — обессиленно думает она, — «никаких чертовых гремучих змей здесь нет». Интересно, сколько же ее держит в плену страх? Долгие-долгие годы. Теперь пришло время от него избавиться. Диа оступается на покрытой грязью ветки, но та скользит под ее ногами упругим мускулистым движением. И в этот момент луч фонаря выхватывает ее из мрака на лесной подстилке, прямо у большого пальца на правой ноге. Ромбический узор ей прекрасно знаком, как и негромкое резкое дребезжание, похожее на перекатывание зерен риса в пакете. С ужасающей грацией змея медленно поднимает голову и готовится нанести удар. Ее глаза сверкают двумя зелеными огоньками. Молодая, около четырех футов в длину. Луч фонаря Ди, как сумасшедший, пляшет на груди камней позади, где присмыкающийся, скорее всего, устроила себе дом. По жилым девушке чернилами разливается страх. Она пытается закричать, но из груди вырывается лишь негромкий свист. Голова змеи раскачивается из стороны в сторону. Может, она только вышла из спячки, еще вялая, может, ее ослепил свет фонаря, но благодаря этому Ди получает миг, который ей так необходим. В упор, светя на нее фонарем, девушка делает шаг вперед и замахивается. Если промахнется, она труп. Гвоздодер с хрустом врезается в тупую, раскачивающуюся голову змеи. После второго удара, присмыкающейся безвольной массой падает на лесную подстилку. Дзи склоняется над ней, едва переводя дух, и шепчет «Получи». Затем тычет в длинное тело пальцем. Теперь оно безжизненное, бессильное и холодное на ощупь. Ди берет убитую змею, желая запечатлеть эту картину в памяти на всю жизнь. «А сделаю-ка я из тебя ремень», — говорит она. По ее телу прокатывается волна радости, она чувствует себя преображенной. Когда она поднимает мертвую змею, собираясь положить ее в карман, у пресмыкающегося поворачивается голова, будто при замедленном воспроизведении Ди видит, как та делает выпад, вонзает в ее предплечье свои клыки, и чувствует, как в безмолвном крике у нее самой открывается рот, затем трясет рукой, пытаясь сбросить ее с себя. Длинное безвольное тело тоже трясет со своим стремительным дерганием, изображая жизнь. Какая-то его частичка пережила смерть, вместе укуса полыхает боль, но она ничто по сравнению с ужасом, охватывающим Ди при виде твари, прилепившейся к ней чудовищным придатком ее собственного организма. Наконец девушка просовывает гвоздодер между объятых смертью челюстей и размыкает их. В свете фонаря клыки выглядят бледными и прозрачными. Она хватает покореженное тело и зашвыривает его как можно дальше в лес. В ее груди что-то булькает. «Не ори», — приказывает она себе. Но это лишь смех, от которого девушка кашляет, задыхаясь и жадно хватая ртом воздух. По ее лицу текут слезы, В конце концов, змеи больше нет у нее нет ни малейшего желания смотреть но придется плоть вокруг укуса уже распухла и побледнела как недельной давности синяк кончай со всем этим диди все еще хихикая она отрывает рукав чтобы он не так давил на раздувающуюся плоть до ближайшего пункта скорой помощи добрый час ходьбы поэтому ей не остается ничего другого кроме как идти дальше вперед и довести начатое до конца Далеко впереди, между деревьев, пляшет луч фонаря Теда. Невероятно, но встреча с гремучей змеей отняла у нее меньше минуты. Спотыкаясь, Ди бредет, ориентируясь на его свет. Ее постепенно одолевает дурнота. Но есть и кое-что еще. У нее на глазах деревья будто становятся белее, а между их стволов носятся красные птицы. Задыхаясь, она моргает глазами, пытаясь избавиться от досаждающего ей видения. Это не сон. Никакого гнезда из человеческих волос нет. Ее руки пульсируют, будто обзавелись своим собственным сердцем. Ей известно, что после укуса змеи человеку лучше не двигаться, потому что от этого по всему телу растекается яд. «Слишком поздно», — думает Ди. «Он уже давным-давно меня одолел». Она шагает за Тедом на запад, включив фонарик. В небе достаточно ярко светит луна. Он забирается в лес все дальше и дальше. Ему, пожалуй, нелегко выдерживать такой темп со всей этой поклажей на спине, которая, к тому же, вполне возможно, брыкается и пытается ему противостоять. Пальцами здоровой руки девушка нащупывает в кармане гвоздодер, липкий от подсыхающей змеиной крови. Ди вся горит, в ее груди беснуется гнев, вылизывая все внутренности. Тед за это заплатит. Каждые пятьдесят футов она метит очередное дерево желтой светоотражающей краской. Ей не остается ничего другого, кроме как верить, что обратно она вернется уже с сестрой. Ди подбирается к нему ближе, насколько хватает смелости. Но, несмотря на это, все равно теряет его из виду. Впереди прыгает луч фонаря, но уже в следующий миг его нигде не видно. Земля под ее ногами круто уходит вниз, Ди спотыкается, ее охватывает паника, но уже в следующий миг вновь напоминает о себе логика. Девушка слышит, что где-то внизу бежит вода. Там он, по-видимому, и остановится. Близится рассвет, запах которого чувствуется в воздухе. Ди прислоняется к скользкому от влаги стволу дерева и делает вдох. Ей надо лишь еще немного сохранить терпение. В темноте можно упасть, а рисковать ей нельзя, так что надо дождаться восхода солнца. Ей известно, что надолго он не задержится. Хмурый рассвет окрашивает мир в цвета сплава олова со свинцом. Динни твердой походкой спускается вниз по каменистому склону, ориентируясь на звук воды, и вскоре оказывается у входа в глубокое ущелье, на дне которого по камням бежит сердитый серебристый ручей. Рядом с узким рвущимся вперед потоком воды лежит спальный мешок, разверстый, будто дряблый рот. Над умирающим костром в серый рассветный воздух поднимаются струйки дыма. Так вот оно какое его воскресное убежище. Теперь, когда пробил час, Ди охватывает какое-то торжественное чувство. Все происходящее чуть ли не приобретает в ее глазах черты святости, потому как вскоре очень многое подойдет к концу. Вся дрожа, она спускается все ниже. Рука отяжелела, как камень, змеиный яд тянет ее вниз. На камнях у ручья виднеются какие-то темные брызги. Кровь. Здесь явно что-то произошло. След из подсыхающих капелек крови ведет девушку в березовую рощу. Все правильно, думает она. Чувствуя приближение смерти, зверь обязательно прячется. Только вот какой из них, Тед или Лулу? Этот тусклый, пробивающийся сквозь ветви деревьев и ложащийся пятнами на землю свет ей знаком, как и тихое перешептывание листьев. Такое уже было с ней и раньше. Она вошла в лес, а когда вернулась обратно, кто-то умер. В тот раз накладывается на это будто рисунок на бумажной кальке. Ну да. Это же было в тот летний день у озера. И там были сосны, а не серебристые березы. Она напрочь глушит эти мысли статическими помехами. Тело Дии сначала не видит. Потом вдруг замечает наполовину сорванный с ноги туристический ботинок, торчащий из зарослей колючего кустарника. Тед лежит лицом вниз, скрючившись под углом. Из его рта вытекает темная жидкость. «Ого, она сбежала, а он мертв, думает она, и по всему ее естеству разливается радость. И тут ей в голову приходит другая мысль. «Но ведь это я собиралась его убить?» Тед стонет и поворачивается, медленно, как вращающийся вокруг своей оси мир. Грязь и лиственный перегной покрывают его плоть мрачной татуировкой. Из его живота все еще торчит нож вокруг него пузырится кровь ее поблескивающий в рассветных лучах поток толчками вырывается наружу когда он видит ее на его лице отражается чуть ли не комичное удивление тед даже не догадывается сколь хорошо она его знает как пристально за ним наблюдала и как тесно переплелись их судьбы помоги мне говорит он потом смотрит на ее руку ты тоже ранена гремучая змея Рассеянно отвечает Ди и зачарованно смотрит на него. «Теперь ей известно, что чувствует змея, подбираясь к мышке. В моем мешке у ручья хирургический клей. Там же и отсасыватель змеиного яда. Хотя я не знаю, работает он или нет. То обстоятельство, что в такой момент он сосредоточил свои мысли на её благополучии, кажется ей просто чудом. Ах да, конечно же. ты ведь нуждается в ней, полагая, что она ему поможет. «Я посмотрю, как ты будешь подыхать», — говорит она, и в этот момент видит, что по его лицу разливается недоверие. «Но почему?» — шепчет он. В уголке его рта тонкой струйкой стекает кровь. «Потому что именно это ты и заслужил», — отвечает Ди. «Хотя после всего, что ты сделал, ты заслуживаешь куда худшего!» Она смотрит по сторонам, вглядываясь в мутный от утреннего тумана воздух. «Между деревьев нет ни малейшего движения». «Где она?» — спрашивает Ди. «Скажи мне, где она, и я прикончу тебя по-быстрому, помогу умереть!» Она представляет, как Лулу в одиночку дрожит от страха под этим огромным безразличным небом. Потом несколько раз проводит у него перед глазами пальцем, за которым он следит взором. После чего говорит «Твое время на исходе!» Тик-так, тик-так. Сэт ловит ртом воздух, на его губах вскипают красные пузыри. С губ слетает какой-то звук, иди понимает, что он плачет. Как же тебе себя жалко! В ярости восклицает она. А вот для нее в твоей душе жалости не нашлось! Девушка поднимается на ноги, мир вокруг нее качается и по краям приобретает серые очертания, но она все же обретает равновесие: Я сама ее найду! Лулу -Лу вернется домой и будет жить с ней. Ди хватит терпения, чтобы исцелить ее, пусть даже на это уйдут долгие годы, сколько потребуется. Они друг друга вылечат. «Сдохни, чудовище!» — говорит она и поворачивается к звуку водопада, к дневному свету, к пробивающемуся золотом из-за тучки солнцу. За ее спиной тихо шепчет девочка. «Не называй его так». Ди оборачивается вся трепеща. «Кроме нее и умирающего мужчины рядом никого нет». «Он не чудовище», — произносит девичий голосок срывающихся с посиневших губ Теда. «Тот самый, который она слышала на кассете. Мне пришлось его убить, но это наше с папой дело, и ты к нему не имеешь никакого отношения». «Кто ты?» — спрашивает Ди, и в этот момент ее оглушает стремительное хлопанье красных крыльев. «Лорен». Устами взрослого мужчины произносит маленькая девочка. «Даже не пытайся меня дурачить!» Твердо отвечает Ди, считая, что это, скорее всего, какая-то галлюцинация, побочный эффект действия змеиного яда. Он забрал Лулу, а теперь без конца забирает других девочек. Либо так, либо все вообще теряет всякий смысл. «Он никогда ничего такого не делал», продолжает девочка. «Мы с ним одно целое. Он часть меня, а я часть его». Когда дико выляет к телу Теда, мир, угрожающий, кренится на одну сторону. произносит она. «Молчи. Ты ведь не настоящая». После чего зажимает ему ладонью нос и рот. Он извивается, пытается дать ей отпор, сучит ногами, сгребая пятками листья и грязь. Руку она отнимает только когда Тед затихает. За всей этой грязью определить трудно, но Ди кажется, что он больше не дышит. Она встает, измученная, как сама смерть. Мир по краям сереет еще больше. Рука раздулась, почернела и приобрела нездоровый блеск. Сквозь клочья белого тумана она ковыляет к Тедову рюкзаку и достает из него желтую аптечку. Змея на ее этикетке поднимает голову. Девушка вздрагивает и задыхается. Инструкция по применению расплывается в глазах. Ди накладывает жгут и прикладывает отсасыватель к отверстию раны. Плоть в этом месте распухла, почернела и болит. Она выкачивает кровь, которая заполняет полость. Может, это и самовнушение, но от этого ей уже становится лучше. Мир вокруг шатается не так угрожающе, в голове проясняется. Ди еще пару раз выкачивает кровь и встает. Должно сработать. Увидев торчащий из кармана рюкзака хирургический клей, Она хватает его, бросает в стремительный ручей и шепчет. «На всякий случай». Что ни говори, а даже дохлые змеи кусаются. Ди думает о своей руке, которой она зажала Теду нос и рот, и прилагает отчаянные усилия, чтобы сделать вдох. «Нет-нет, все в порядке, он ведь это заслужил, все будет хорошо». А что касается голоса маленькой девочки, которым вдруг заговорил взрослый мужчина, то это была лишь вызванная ядом галлюцинация. У нее туманится взор, но она все равно терпеливо продолжает поиски, до тех пор, пока не видит вдали на стволе дерева желтое пятно, указывающее на путь из этого ущелья. Ди направляется к нему, едва переставляя ноги. Она найдет Лулу, даст ей дом, они заживут счастливо и будут собирать красивые камешки. Но только не у озера, там никогда. Я иду к тебе, Лулу, шепчет она. Девушка с трудом тащится через лес, продираясь через столбы света и тьмы. За ее спиной лает собака, и она еще быстрее идет вперед.